Глава 10. Не тронь меня, Поле. На инструктаже говорили, что самое главное — это человек. Всё равно, что случится с нечистью, но человек пострадать не должен. На деле, получается, никому нет дела, человек ты или нечисть. Если ты оказался не в то время, не в том месте, пеняй сам на себя. Тебе просто не повезло. С нарушившим закон разговор короткий. С попавшим под горячую руку его вообще не будет. От Зоиного тела почти ничего не осталось, как и от души. Девушка больше не цеплялась за жизнь, которой у неё больше не было. Не прятала в голове мысли связаться с мамой или написать парню, что не приедет. За эту неделю изменилось всё. А точнее, за ту ночь. Дёрнул же её чёрт выносить мусор на ночь глядя. Ведь говорили, что вечером мусор не выкидывают, плохая примета. Вот эта примета себя и показала во всей красе. Хотела избавиться от мешка с отходами, а вынесла себя. Усталости больше не было. Она перестала чувствовать что-либо, кроме апатии. Анафет тащил тело подальше от центра города, в спальные районы, где проще затеряться. Кто знает, что хранят в себе безликие многоэтажки, натыканные как зубочистки в горшок с землей. Мелкая шушера разбегалась во все стороны, чувствуя силу твари. Люди оборачивались, видя, как на глазах меняется тело молодой девушки. Бабки сетывали, Мужики рисовали в воздухе охранные знаки, чтобы, не дай великое древо, эта нечисть ими не заинтересовалась. «Такая молодая», — с грустью протянула продавщица цветочного, ощипывая засохшие лепестки. «Нечисть вообще оборзела», — поддакнула её коллега. «Раньше не позволяла себе так открыто шастать по улицам. Сразу видно, страж не справляется». Продавщица только рукой махнула. Каждый следующий поворот колеса теперь не только праздник, но и преодоление. Всякие разные копят силу, а потом начинают бесчинствовать, в лес людей утягивать, топить, захватывать тела. И чем ближе к центральным поворотам, летнему и зимнему солнцестоянию, тем больше проблем приносят эти твари. «Помоги это всё пережить, великое древо!» Зоя слышала все эти разговоры и соглашалась с ними. Анафид покрякивал довольный тем, что ему удалось провернуть. «А ещё...» опьянённый чувством свободы и человеческими эмоциями и ощущениями. Он вместо Зои чувствовал боль в ободранной спине, ощущал, как соднят истерзанные ладони, ощущал тяжесть, которой налились ноги от долгого бега. И это было потрясающе. Настоящие человеческие ощущения. Ощущение живого тела, у которого есть свои ограничения и возможности. Он споткнулся, чуть не полетел носом в асфальт, подвернул ногу, и похромал дальше. Чудесно. У анафеда больше не было сомнений, что ему чего-то нельзя. Он уже сбежал из-под знаков, мало кто может таким похвастаться. Обварил стажёра, обдурил босса. Он чувствует себя человеком. Изумительно. Остановился посмотреть на торговый центр, где недавно нашли тело человека с чудовищем внутри. Поворчал про себя и поскакал дальше. Они не в состоянии почувствовать, кто стоит за всем этим. А он и не собирается им подсказывать. Какой в этом смысл? «Я сестно соблюдаю все правила», — будто отчитывался Шепелявый. да спускаю тела возле больничек, а потом слезу за ними, донатю на летение». «Это с чего имени?» — напрягся Брюд. «Анонимно», — пожал плечами Шепелявый. «Знаешь, у нас сейчас так много возможностей зыть в тени, но при этом зыть не в тём себе не отказывая». «Хорошо. А счёт у тебя на чьё имя? А квартира?» Брюд заподозрил неладное. «На твоё?» — хитро улыбнулся шепелявый. «Ты вообще очень ответственный налогоплательщик. Все документы в порядке». «То есть ты моей личностью пользуешься?» Брюд не верил своим ушам. «Потом ещё спасибо скажешь». Шепелявого, кажется, это вообще не беспокоило. «Придётся в Яв переехать, а тут за всё готово для жизни». «Вот точно нечисть!» Брюд поставил чашку и уставился на друга. «Не надо обзываться!» насупился Шепелявый. «Я полноценный член общества!» «Полноценный член общества!» передразнил его Брюд. «Спалишься однажды с такими махинациями!» «Я правила соблюдаю, лучше стразы!» возразил он. «Вот ты показал сюда...» Уже раз двадцать мог попасться. Твоё спасение, знаки вас и хорошо работают. Тут так лучше всех. брют не нашёлся, что на это ответить. Сейчас сяю попьём и сходим за твоей разрыв травой. В смысле? Мы куда-то ещё пойдём? Вдвоём? А ты что думал? Я это дома столь хранить буду? Я не самоубийца, я жить хочу. И вообще, ты меня стесняешься? Я сейчас очень даже ничего. Шепелявый покрутился вокруг, махнул наращенными волосами и сел напротив. «И как тебя сейчас зовут?» — поинтересовался Брюд. «Анфиса», — кокетливо улыбнулся Шепелявый. «Я риэлтор, помогаю продавать такую рухлядь за безданные деньги. И процент у меня хороший». «И ты каждый раз риэлтор?» «А то. У тебя в фирме много менеджеров». «У меня еще и своя фирма», — простонал Брюд. «Говорю, за всё готово, чтобы ты тут жил», — гордо заявила Анфиса. Брюд тяжело вздохнул и ещё раз оглядел квартиру. Сквозняк выдал весь дым от кальяна, и теперь можно было нормально разглядеть старый паркет ёлочкой и при этом новый кухонный гарнитур, покрывшийся чёрными пятнами зеркала в чистой белой раме. На потолке висела аккуратная люстра. Шепелявый явно любил эту квартиру. Он умудрялся поддерживать в ней порядок и ощущение двоемирия. Старые вещи удивительно хорошо сочетались с модными элементами декора. Винтаж и масс-маркет спокойно соседствовали и не спорили между собой. Это в шапелявом Брюту нравилось. Он так рвался быть человеком, что привил себе абсолютно человеческие привычки. С погрешностью на его суть. «А далеко идти?» — спросил Брют. «Да не, к лету махнул рукой Анфиса. «Я переоденусь для прогулки. Как раз доставка новый смот привезла». Переодевался Шепелявый очень долго, никак не мог подобрать толстовку под штаны, а под них кроссовки. «Нам всего-то траву забрать», — потерял, наконец, терпение Брюд. «Не тяни время». «О, теперь узнаю», — обрадовался Шепелявый. «Остались ещё пузырьки в твоих бутылочках. А то сидишь такой минорный, всех в поле отправил мысленно». «Я не минорный», — возмутился Брюд. «Работы много. И прекрати про свои бутылочки». Шепелявый звонко захохотал, насколько позволяли легкие молодые женщины, и закончил собираться. «Пошли, по лесу пройдёмся», — позвал он Брюта, помахивая ключами. Брют обратил внимание, что на ключах висел брелок с минималистичной пчёлкой. «Помогает не забывать о правилах», — пояснила Анфиса, запирая квартиру. До леса идти было недолго, но даже на этом небольшом участке Брют обратил внимание на парочку кикимор на помойке, ауку, затаившегося среди верхних этажей, и ещё какую-то тёмную сущность, медленно переползающую через дорогу. «Да тут прекрасный район», — щебетала Анфиса, буквально таща за собой брюта. «Столько всяких разных, и все местные». «В смысле?» — не понял стражник. «Это мы так зовём тех, кто здесь зыл, здесь умер и новую форму здесь заобрёл. Лучше всего все улочки и укромные уголки знают. Правда, с ними договариваться сложнее» поэтому пришлось выбрать место, куда даже они не суются». Анфиса повела Брюта по мосту замкат но не в лес, как ожидал тот, а по дороге между лесом и полем. В полукилометре от моста обнаружился небольшой пруд с покатыми берегами, густо заросшими травой. Редкие деревья нависали над самой водой, создавая подобие купола. «Тёмное место», — Брют поюжился. Обычно в водоёмах, особенно тихих, жили утки. Тут было полно ряски, и кусты позволяли хорошо спрятаться. Но этот пруд был пуст. хорошее место», — Анфиса вздохнула полной грудью. «Достаточно тёмное, чтоб всякая мелкая сусоро сюда не совалась «Оно просто тёмное». Брюд попытался прощупать пруд, но ничего, кроме смерти, в нём не почувствовал. «Давай, откапывай траву и пойдём отсюда». «Нервнитесь», — Анфиса хитро смотрела на стражника и тянула время. «Сейчас ты будешь нервничать», — зло сказал Брюд. Шепелявый поднял руки в знак примирения и двинулся в сторону раскидистых кустов. Он несколько раз чуть не свалился в воду, но удержался. «Блин!» — он явно хотел сказать что-то грубее, но постеснялся ругаться при Брюте. «Что?» «Не дотягиваюсь, придется босиком». Шепелявый вернулся, снял кроссовки, закатал широкие брюки до самых бедер и вошел в воду. Он долго возился где-то под кустом, пока не достал маленькую коробочку, замотанную в пулей тилен. «Есть куда отсыпать?» — спросила Анфиса. Брюд покачал головой и развёл руками. «Вот вы стразники-растяпы. Ни говна, ни лоски». Ругнулся всё-таки Шепелявый. отдам тебе по старой друсбе коробочку, но скатую ванность и её не показывай». «Почему?» «Не стоит ему знать, сколько разрыв травы есть на самом деле». Брюд, сам не зная почему, согласился с этим доводом. Он не был в восторге от причины, по которой босс решил использовать разрыв траву, а чем меньше он знает о её количестве, тем лучше. «Помоги выбраться», — позвала Анфиса. Брюд протянул руку и чуть не улетел в водоём. Нечисть даже в человеческом теле была очень сильна. «Приходи и всё», — попросил Шепелявый, пока обувался. «Столько лет не общались. Нам есть что друг другу рассказать». «Хорошо», — кивнул Брют. «А ты от метрофол?» — вдруг спросил Шепелявый. «Да», — настороженно подтвердил Брют. «Обратил внимание? Район доздался своего торгового центра». Болела голова. Да что голова, болело всё тело. Соднила, кричала, что беречь надо себя, а не сигать туда-сюда через пространство. Нора лежала на кровати, обхватив руками голову. Она не пыталась вспомнить, как оказалась дома на этот раз. Почему на кровати? Успела ли она принять душ или лежит грязная, как бомж на чистой постели? Рядом пошевелился кто-то тяжелый. Что-то прохрипел и затих. «Пофиг, кто там лежит. Пусть лежит. Он не трогает, а голова буквально раскалывается». Нора попыталась пошевелиться, попробовала сесть, Но боль была настолько сильной, что получилось только сползти на пол и уткнуться лбом в прохладный ламинат. «Состояние, как после попойки», — донеслось с кровати. «Настроение такое же». Нора сделала над собой усилия и посмотрела на незнакомца. Огромный рогатый ворон занимал половину кровати. Он лежал на спине, поджав лапки. Крылья вытянулись вдоль тела. Птица кряхтела, словно старик, и щелкала клювом. «Сушняк страшный», — проговорил он. «Есть водичка». «В кухне», — сипла отозвалась Нора. Внутренне она уже успела истерично проораться, обложить всеми бранными словами, которые знала, птицу, а заодно и кота, и пожелать, чтобы голова перестала распадаться на куски. Ворон повернул клюв в сторону Норы. «Фига тебя помяла», — выдал он. «Доползи да до ванной, умойся». Нора медленно оторвалась от пола и, пошатываясь, вышла из комнаты. Сейчас в квартире самым страшным предметом было зеркало. Вернее, то, что оно могло показать. Нора чувствовала, что-то изменилось безвозвратно. Она теперь много чувствовала, гораздо больше обычного человека. Чувствовала, что птица, которая осталась в комнате, теперь привязана к ней. И что-то должно случиться, чтобы их связь разорвалась. Зеркало в ванной было обычным, прямоугольное, с полочками по бокам. Полочки были заставлены всевозможными баночками, с крабами и умывалками. Нора зацепилась глазами за недавно купленную по настоянию Таисы дорогущую сыворотку. Ни разу её не открыла. Так и стоит пузырёк, упакованный в защитную плёнку. Хоть на подарок. Нора опустила голову, встала напротив зеркала и медленно подняла глаза. Тут она не сдержалась и закричала. И кричала до тех пор, пока не надорвала связки, а внизу взволнованно не загомонили соседи. На левой стороне лица, словно шрамы, расположились глаза. Два глаза было на щеке, один чуть выше века, а ещё один Над бровью. Глаза смотрели ошалело, словно сами не ожидали оказаться в настолько неподходящих для них местах. «Да ладно так голосить!» прокаркал за спиной ворон. «Не померла же! Подумаешь, глаза и все левые спрячешь!» «Я чудовище!» простонала нора, касаясь щеки. «Я теперь чудовище!» «Если ты не обратила внимания...» — поднял одну лапу ворон. «Я вообще птица, и ничего не ору». «У тебя был выбор», — горько проговорила Нора. Прикасаться к глазам было больно. «Какой?» — осведомился ворон. «Начать сначала? Скажи, вот ты готова бросить всё, что ты успела сделать...» «И пойти на старт!» Нора задумалась. «Я пока ничего не достигла», — призналась она. «С работы ушла, остался только институт. Да и там, кроме оценок, никаких достижений». Эта мысль отвлекла её от ужаса, который смотрел из зеркала. «А я дофига всего сделал. И знаешь, как больно, когда у тебя это отбирают?» Обидно за время, за результат, который был, а теперь нет его. Обидно за себя, столько в себя вложил. И что теперь? Все бесполезно. А сколько мог достичь?» Птица возмущалась, размахивая крыльями, и так увлеклась, что зацепилась рогами за висящий отборопровод и запуталась. Нора таращилась на то, как ворон ругается, пытаясь освободиться. «Долго смотреть будешь!» — возмутился он. «Я тебе не сериал!» Освободив с помощью норы рога, птица гордо удалилась на кухню и тут же опрокинула там чайник. «Как у тебя тут все неудобно стоит! Иди глянь своими глазьями, может, увидишь!» «Да тебе там все стояло удобно!» Боль понемногу отступала, ушло ощущение тошноты, перестало соднить щеку. «А если масочку накладывать, глаза щипать будет?» Ворон сидел за столом и клевал ладное печенье. «Не знаю», — ответила Нора. «Практика покажет», — довольно заявила птица. К тому моменту, как вскипел чайник, голову окончательно отпустила «Надо выпить кофе», — сказала сама себе Нора. «О, мне тоже свари» тут же подсуетился ворон. «Надеюсь, ты варишь кофе, а не бодяжешь эту растворимую дрянь». «Варю», — кивнула Нора. «Разве птицы пьют кофе?» «Не знаю», — пожал крыльями ворон. «Я пью. Черный, пожалуйста». «У меня в турке». «Годится. Побольше положи». Пока кофе варился, Нора водила рукой вокруг щеки, боясь коснуться тех мест. «Я теперь чудовище», — спокойно сказала она. «Такому даже на улицу выходить страшно». «А ты представляешь, каково мне? Я в цирке бы зашёл, ворон-переросток с рогами на голове. Удружила. Почему не в козла?» Нора пожала плечами. Раньше он был очень похож на птицу, а как заговорил, так точно козёл. «За кофе следи!» — каркнула птица. Нора в последний момент подхватила закипающую турку и перелила напиток в кружку ворону. «Объема у вас, машины!» — опять высказала недовольство птица. Нора пропустила замечания мимо ушей и поставила кофе для себя. Когда тот сварился, достала из холодильника бутылку молока, проверила, свежее ли, и налила все в чашку. Ворон наблюдал за ее действиями, явно желая прокомментировать сие кощунство. «Всё станет лучше, если выпить ведро кофе», — Нора села за стол и отпила любимый напиток. «В твоём случае ведро молока с ароматом кофе», — не оценил Ворон. Они долго сидели вдвоём на кухне, доедали печенье и потягивали кофе, каждый из своей чашки. «Ой, пропали», — вдруг выдал Ворон, глядя на Нору. Та бросилась к зеркалу. От глаз действительно не осталось и следа. «Вот и решилась проблема!» «А если они вернутся?» — недоверчиво спросила Нора. «Значит, тебе надо понять, при каких условиях они появляются!» Нора вернулась за стол, взяла в руки чашку и задумалась. Сейчас она уже успокоилась. Все чувства молчали. «Осталась только усталость!» как после защиты сложного проекта. И результат, с которым ещё не знаешь, что делать. «Это получается, ты меня ими наградил?» «А ты меня этим!» Ворон раскинул крылья и чуть снова не снёс чайник. Найти Зою оказалось просто. Слухи, подпитанные шепотками людей, быстро подсказали, в какую сторону направлялся Анафит. Пограничников отправили вперёд. Снова тени людей воспряли, засветились жизнью, заговорили. Брюта напрягли слова Шепелявого, что скоту ивановичу не обязательно знать, сколько разрыв травы осталось. Интересно, что связывало этих двоих? «Хочу предупредить», — сказал скот иванович «что как бы мы ни пытались спасти человека, сейчас мы можем спасти только душу. Тело Зои Зной ей больше не принадлежит». Глеб тяжело вздохнул, но душе было очень гадко и гнилостно. «Может, мы всё-таки сможем что-то сделать?» — с надеждой спросил стажёру Брюта. Тот покачал головой. «Если верить тому, что передавали пограничники, спасать там действительно осталось только душу». «Не такой конец пророчили семейству зной», — грустно проговорил Брют, сжимая в кармане кожаный мешочек с разрыв травой. Он хотел уже пойти по следам пограничников, но Скат Иваныч его остановил и протянул руку. «Этим воспользуюсь я». Зам кивнул и отдал мешочек боссу. То, что осталось от Зои, бежало в сторону леса. Припадала на одну ногу, помогала себе руками. Пограничники шли следом. Они не нападали и держали дистанцию. Был приказ не пускать тварь в лес. Когда Анафит хотел уже нырнуть в кусты на границе с городом, Зябликов ловко метнул струю пыли и откинул нечисть назад. «Не трогай меня!» — завизжала Зоя зной не своим голосом. «Сами тени, меня тени сделать хотите?» Волчков появился рядом с напарником, держа в руках веник из веток вереса. «Велено в лес не пускать», — сказал он. Анафид зашипел. «Вас добьют, превратят в пыль, и не поможет вам ваш друг, а ведь он держит вас на земле своей волей!» Анафид плевался слюной. «Закончил?» — Скат Иваныч возник за спиной тваря. Демон медленно повернул сначала голову, из-за чего противно хрустнули позвонки, а следом и повернулся всем телом. Носом хлынула кровь. Зоя умирала. «Для тебя сделаю паузу». Бес улыбнулся во весь рот, даже шире, чем позволяло человеческое лицо. «А что сегодня без своего знаменитого серпа?» Скотт Иваныч засунул руку в карман и достал оттуда маленький кожаный мешочек. «Знаешь, что это?» «Ты не успеешь даже узел распутать», — неуверенно рыкнул анафит «Я сбегу быстрее». Босс глянул из-под густых бровей на чудовище, которое захватило тело девушки. Когда-то молодое и сильное, а теперь сломанное, вывернутое и изувеченное. Ладони стёсаны до костей, ноги сломаны, как стоит, загадка. Кровь из носа заливает всё лицо, одежда грязная и порванная. Зоя Зной когда-то была красавицей, а теперь... Теперь это натянутая на скелет кожа. «И что вам не живется спокойно?» — тяжело вздохнул Скотт Иваныч. «Лезете вечно, нарушаете закон!» «Кто бы говорил про закон?» — огрызнулся Анафид. «Расскажи своим бойцам о своем прошлом. Расскажи, как попал в стражу!» Брюд удивленно покосился на босса. «Отмаливаю, что натворил в юности», — коротко ответил Скотт Иваныч. «Не дадут мне покоя, пока я делом не докажу, что достоин». Он перевел взгляд на зама. «Лучше всего мои навыки можно применить, стража». брют неуверенно мотнул головой. Стража — неисправительная колония. Но спорить с Роем он не стал. Если ската Ивановича взяли, значит, на то была причина. Темных в эту организацию не берут. «Хорош зубы заговаривать!» Голос босса эхом отразился от деревьев. «Ты знаешь, что тебя ждёт. Прояви хоть немного чуткости. Дай девочке спокойно уйти в поле!» Анафид зарычал и бросился на стражника. Попытался выхватить из рук ската мешок, тянулся зубами к шее. Изо рта смердел гниением. Вспышка осветила площадь и ослепила участников битвы. «В босса попал?» — послышался полный возглас Глеба. «Нет, рядом», — спокойно возразил Брют. Волчков и Зябликов оттащили анафида в сторону. Скат поднялся на ноги. «Законами ладного и явного миров пользуюсь и приговариваю представителя всяких разных Анафеда-беса к полному исчезновению. От тебя не останется ничего. Нет тебе места на ветвях Великого Дуба». Анафед извивался и визжал. Вокруг собралась прочая нечисть. Кто-то не прятался, стоял и смотрел во все свои множественные глаза. Кто-то скрывался в тенях, опасаясь, что сейчас прилетит и им. нави всегда смотрели на чужие казни, только не умели пользоваться чужим опытом. Не та природа. Огнем и светом дарую покой твоей душе, Зоя Зной. Как приводится в действие разрыв травы, не знает никто. А те, кто ею пользовался, не смогут объяснить, что именно делали в тот момент. Просто в раз все составляющие вспыхивают ярким зелёным пламенем, пахнет сжжённой травой и древесиной, а свет льётся не из источника, а со всех сторон, поглощая всё вокруг себя. В умелых руках разрыв трава может сработать прицельно, но даже маленькая щепотка этого сбора может разнести на мелкие кусочки многоэтажный дом. От Анафи даже она не оставила ничего. На месте изуродованного тела осталась серебристая кучка пепла. Скотт Иванович аккуратно собрал ее в чашку и что-то еле слышно пробормотал. Жестокий конец для того, кто случайно оказался не там, где надо. Даже похоронить нечего, только память в своей душе. «Можно ли как-то проверить?» — голос Глеба дрожал. «Попала ли ее душа в поле?» «Сходи, проверь», — буднично отозвался Скотт Иванович. Глеб мрачно посмотрел на босса. Он чувствовал, что виноват в гибели Зои Зной. Сболтнул лишнего, причём не раз. Ещё и не сумел помешать нечисти покинуть квартиру. Не мог вспомнить ни одного знака, чтобы остановить проказу в теле. Бесполезный стажёр. И как его вообще в стражу взяли? Скат Иванович уже исчез, оставив на асфальте чашку с пеплом. Брюд подошёл, поднял её и передал пограничникам. Те отнесут матери последний из семейства зной. «А», — Брют махнул рукой Зябликову, — «он был связан с убийствами?» Зябликов покачал головой. Он снова потерял чёткость и способность говорить. «Понял, спасибо». Брют грустно посмотрел себе под ноги. «Значит, ищем дальше».